Глава 38. Филимон Иванович. С Филиппом мы договорились, что раз управляющий не знает про него, то и появляться тот не будет, а тихо направится искать амбарные книги и золото. Нам нужны доказательства воровства Филимона Ивановича, или ни с чем будет его прижимать. Филипп, если моё общение пойдёт не по плану, то мысленно кричи, прибегу, перебил зверь. Если найду книги, записи или что он там ведёт, всё аккуратно и незаметно перетащу в карету. Стучал в ворота Прохор, громко, но недолго. Произведение столярного мастерства тут же распахнулось. Вот как надо стучать, не то что я, похвалила слугу, ступая на каменную дорожку возле крыльца. Госпожа Валери, сторож ответил поясной поклон. Господин Филимон прибыли утром рано и уже ожидают вашего приезда у себя в кабинете. А вы сегодня без зверя?» Он с любопытством посмотрел мне за спину. Прохор было открыл рот, но я незаметно пихнула его кулаком в бок. Без него дома оставила. Прошка хмыкнул и подошёл к Лилит. Скоро буду, непонятно кому сообщила, входя в двери. Служанки, что ожидали на первом этаже, присели в реверансе. И одна из них проводила меня к кабинету управляющего. "Войдите", донеслось из-за двери, стоило мне постучать. Собравшись с духом, силами, нагнав злости в мысли, распахнула дверь. "Доброе утро, Филимон Иванович", чуть не добавила в приветствие господин, но быстро себя одёрнула. Всё же я выше по статусу. "Ах, душа моя, Валерий!" я замерла на месте, одна глава бесцеремонного обращения ко мне милая что-то ты сегодня рано, птичка моя. Филимон Иванович поднялся из за массивного стола, заваленного бумагами. Его огромный живот подпрыгивал в такт шагам. Пухлое, оплывшее лицо лоснилось, словно смазанное маслом, от улыбки маленькие глазки совсем пропадали в складках. Тёмно-коричневый костюм в крупную клетку явно был мал мужчине. Я всё ждала, что вот он сейчас сделает ещё шаг, и ткань, треснув, разойдётся по швам. Но этого не происходило. Что, так не терпится седлать своего жеребца? Я бы вечером сам к тебе приехал. Подошедший пузан бестремонно схватил меня за талию и привлёк к себе. От пощёчины его избавило лишь то, что я впала в ступор, но запах немытого тела, ударивший в нос, быстро привёл меня в сознание. Этого мужика вместо наштыря нужно использовать. Отпустите! Вы что себе позволяете? Испуганно закричала я, пытаясь его оттолкнуть. Не знала, что вырваться из рук рыхлого мужчины так трудно. Не может быть, неужели у Валерий с этим потным мужиком были интимные отношения? Ой, что я скажу Демьяну и Марку в первую брачную ночь? Ты затеяла со мной игру? Выпуская из своих объятий, говоривший улыбнулся, показывая пожелтевшие щербатые зубы. Похоже, он за ними ухаживал по крайней мере визуально гнилых зубов не наблюдалось. Мысли то и дело возвращались то к Демьяну, то к Марку. Неужели придётся сказать правду и отказаться от свадьбы? Да, игру. Я вытерла руки о подол платья. Мне очень хотелось бы заглянуть в амбарные книги, своими глазами, так сказать, увидеть, на что расходуется моё наследство, а то ропот идёт по деревне. Надеюсь, что я правильно назвала журнал ведения денежных операций. Да, моя румяная курочка, в такие игры мы ещё не играли. Лоснящееся лицо говорящего потеряло радостное выражение, став хмурым. Кто тебя надоумил на такую ерунду? Выкинь из головы эту чушь. Его голос звучал всё громче, ладони сжались в кулаки. Иди вышивай полотенца, а в мужские дела не лезь. Мой отец с верой и правдой служил твоему батюшке, а мне вдруг самому близкому тебе человеку веры не стало. Что с тобой? Или ты замуж передумала выходить? Не в твоём положении но своротить?» Голос перешёл на крик. Мне показалось, или мужчина расширился в плечах. я за вас не собираюсь замуж. Вы моих крестьян и меня голодом морите, прошептала Пятясь назад к двери. Похоже, не вовремя я пришла качать права, не подумав. Тихонько попятилась в сторону двери. Ну как же Последнюю встречу ты умоляла меня взять себя, бедняжку без магии, в жёны. Может, я и потеряла память, да только не было такого. Это вы уговаривали меня на вас внимание обратить. Слухи по деревне быстро распространяются. Ты пойдёшь за меня замуж, дело решённое. Думаешь, зачем я в город ездил? Вот и документик выбил, чтобы тебя убогую замуж взять. Он ткнул толстым пальцем в сторону стола. Есть у меня женихи. Без ваших подачек обойдусь. Мои кулаки сжались сами собой. Врёшь, взревел мужчина, надвигаясь на меня. Какие ещё женихи? Кто тебя порченую возьмёт? Не пойду. Даже если у нас что-то было, не пойду. Вы мне противны. Мужчина натурально зарычал, расширился в плечах меня и постась. я же, завизжав, медленно начала оседать. На меня наступал медведь. Именно в этот момент раздался грохот внизу. Затем громкий топот, добротная деревянная дверь содрогнулась и слетела с петель.